Глава 19 Умение выбирать. «Что-то не так?» — спросила Гвен, наблюдая, как Альба нервно постукивает ложечкой по блюдцу. «Не знаю», — рассеянно ответила Магесса. «Почему сейчас я должна заниматься отбором? Я не хочу! Как вообще можно думать о браке в такой ситуации?» «Тебя кто-то расстроил?» — заботливо, словно мама спросила целительница. Аккуратно забираю подруге ложечку, чтобы сжать ее руки двумя ладонями. Это был единственный способ дать понять, что она будет рядом с ней, что бы ни произошло. Альбера лишь вздохнула, сама не понимая, что мучило ее больше. Ночные кошмары, страхи о собственном будущем или осознание того, что ей стоит объясниться с Гарпием. При этом, как относиться к но она не знала, как и не могла понять природу собственных чувств. «Расскажи мне все!» — попросила Гвен, и Альба рассказала, не пытаясь скрыть историю с поддельными документами на полудемона и его особых способностях, а главное о том, что она странно очень ярко реагирует на его присутствие. «Я не знаю, что это», — призналась Альба. «Но ведь так не бывает, правда? Я совсем недавно была уверена, что влюблена в Рана, а теперь я рабею в присутствии совсем другого человека». «Ты испытываешь гарпию именно то, что раньше испытывала крану», предположила Гвен, пытаясь представить, как подобное может работать. «Нет, это что-то совсем другое. В таком случае не думаю что можно было вот так легко взять и переменить твои чувства, если он и пытался это сделать». «А что об этом сказал Ран? Ты рассказала ему все?» «Ран?» — удивилась Альба, словно не понимая, при тут страж. «Мы с ним поговорили, он признался, что я ему дорога как сестра». Даже не понимаю, как я могла быть в него влюблена. Он, конечно, очень крутой и классный, но мы так много времени провели вместе. Он действительно мне как брат, а я даже не думала об этом». Альба пожала плечами и тут же сжала двумя ладошками чашку, чувствуя себя очень глупо. «Как сестра?» — удивленно спросила Гвен невольно краснее. От осознания и собственных мыслей целительница прижала к животу маленькую подушечку и стала крутить пальцем кисточку на ее уголке. Альба этого заметить не успела, потому что в дверь постучали, и она с волнением метнулась к зеркалу. Казаться кому-то потрепанной или слабой ей совсем не хотелось. Благо все ее тревоги превратились лишь в едва заметную бледность. Пробежав руками по сплетенным в косу волосам, проверив складки платья, Альбера открыла дверь. — Доброе утро, госпожа Альбера! — поприветствовал ее Маркус, чуть склонив голову. Что ж, вы даже не спрашиваете, кто. Риоран сказал, что вам сейчас совсем не стоит вот так выглядывать. «Я вас ждала», — призналась Магеса, отступая и почти с интересом изучая носки собственных туфель. «Все равно не стоило открывать мне дверь», — назидательно сообщил Маркус и тут же опомнился. «Простите, я просто беспокоюсь». и «Я тогда пойду», — прошептала Гвен, спешно вставая, забыв при этом оставить подушку. не торопитесь леди гвенделлин попросил ее артефактолог, приветственно склонив голову и я бы хотел чтобы вы задержались целительница автоматически села на кресло сдавив подушку что было сил сегодня утром после рассвета она уже виделась с мужчиной прогуливалась с ним по саду и даже улыбалась позволяя ему касаться собственной руки но теперь все это казалось неразумным а память буквально рисовала строгий взгляд реорана Она видела его таким лишь один раз, но от чего то запомнила лучше вечно сияющие улыбки. «Проходите», — вежливо пригласила Альбера, спешно наливая мужчине чай. «Я рада, что есть человек, способный мне все объяснить». «Мне тоже нужно многое вам рассказать, но для начала я хотел бы объясниться», — начал Маркус, заняв одно из кресел. При этом он так внимательно посмотрел на Гвендолин, что целительница чуть не выронила подушку из рук, но все же поймала ее и снова сжала, цепляясь за кисточку, как за спасительную соломинку, которая могла еще что-то исправить. «Я слушаю вас», — мягко сообщила Альба. «Надеюсь, вы не совершили ничего ужасного, за что теперь хотите покаяться». «Может, и совершил», — с улыбкой сказал артефактолог, неверно трактуя эмоции Гвенделин. «Я не могу бороться за вашу руку». «Почему?» — удивленно спросила Альбера. «Сначала вы хотите на мне жениться, затем просите дружбы, а теперь...» «Да, выглядит немного странно, но я буду честен с вами. Я прибыл сюда, чтобы найти своего брата. И нашел его». Им оказался Гарпий. Альбера тут же поставила на место чашку, хотя только успела к ней прикоснуться. «Вы тоже...» «Нет, что вы!» — покачал головой артефактолог, догадываясь, о чем подумала Магесса. «Я человек, и как так вышло, что мы братья, я расскажу вам сегодня». Об этом просил Риаран, но прежде я хотел бы сказать, что просто не могу стоять на пути у брата, испытывающего к вам искренние чувства. К тому же судьба явно знает толк в чужих сердцах и заставила меня посмотреть на другую женщину в вашем окружении. Если вы позволите, я бы хотел именно у вас попросить разрешения ухаживать за вашей подругой, леди Гвендели. — За Гвен? — радостно переспросила Альбера. — Но разве я могу здесь отвечать? Альбера действительно обрадовалась. Подругу редко замечали кавалера, и все внимание чаще доставалось именно ей, хотя девушку это только смущало. «Технически я просил вашей руки», — напомнил Маркус, «потому мне не хотелось бы предпринимать хоть каких-то шагов без вашего согласия». «Если гвен согласна, то я не возражаю». «Теперь я точно уверена, что мы подружимся». Я очень на это надеюсь, потому что без вашей помощи доказать, что полудемоны не должны быть рабами, будет очень трудно. А вы знаете, как это доказать? Обрадовалась Альбера, сама не представляющая ничего подобного. Да, я много над этим работал. Рассказать о своей работе Маркус не успел. Где-то рядом что-то ударило о каменный пол. Стены содрогнулись, и воздух наполнился запахом серы. Кто-то призвал демона, тут же ответил артефактолог оборачиваясь к двери. «Как это? В доме?» — спросила Альбера, вцепившись в молчаливую подругу. «В доме», — коротко ответил Маркус, доставая из кармана два амулета. Маленький красный камень ярко светился, а черный полумесяц лениво покачивался. «Слабый демон», — заключил артефактолог. «Только зачем? Чтобы отвлечь?» Иного варианта он придумать не смог, да и не успел, потому что в комнату ворвался гидан «Нужно уходить!» Выпалил он, внимательно глядя на Альберу. Что могло быть проще? Нужно было открыть дверь, ворваться в комнату, схватить Альберу за руку и, выбежав с ней на балкон, раскрыть крылья и улететь. Она бы наверняка брыкалась, пыталась сопротивляться, но все равно не смогла бы вырваться. Одной плеухи хватило бы, чтобы вырубить ее. Никто не смог бы ему помешать. Инстинкты Рана должны были быть заняты вызванным демоном. Гвен и Маркус для него не соперники. Вот только открыв дверь, Гидден зачем-то посмотрел на нее и не увидел в ее глазах страха. Как называть то чувство, что отразилось на лице Магессы, он не знал, но был готов поклясться, что это совсем не ужас, к которому он привык. «Нужно уходить!» — сказал он автоматически, понимая, что потерял заветное мгновение. Эти слова разозлили его еще больше. Теперь нужно было еще и врать, а делать этого Гидден совсем не умел, А ведь все было просто — забрать Альберу отнести своему хозяину. И пусть бы он делал все, что хотел. Но ему зачем-то нужно было вспоминать слова Гарпи о том, что эта беловолосая ведьма какая-то другая. «Тебя прислал Риоран?» — спросил Маркус, закрывая собой девушек. Он был склонен не доверять никому, потому не спешил слушать пришедшего. А Гидден не торопился отвечать, понимая, как глупо все это выглядит. «Нет», — признался он, чувствуя, что придумать ложь все равно не в силах. Только ведь это провокация, и все знают, где комната госпожи Альберы. Нельзя здесь оставаться. Он действительно так думал, особенно зная о собственном задании. Если станет ясно, что он по каким-то причинам медлит, то пришлют кого-нибудь другого. Если после его застанут здесь, объяснить случившееся будет очень сложно. Спрятаться где-нибудь было бы лучшим решением, заодно можно было подумать, что делать». Признаваться себе в нежелании похищать Альберу Гидден не хотел, убеждая себя, что он ждет особого момента. «А где Реоран? Где Гарпий?» спросила Альбер, все же обегая Маркус. Тишина ее пугала настолько, что она была готова выбежать из комнаты и сама искать демона, только бы знать, что именно происходит. «Они побежали туда, где все случилось», — коротко ответил Гидден. Он действительно видел, как эти двое с Дэвилом солсо пробегали вниз по лестнице, а страж что-то поручал обоим. «Мы должны им помочь», — тут же заявила Альбера. «Нельзя прятаться, когда...» «Госпожа Альбера, успокойтесь», — строго велел Маркус, поймав ее за руку, чтобы Майгесса никак не смогла вырваться и выбежать из комнаты. «Мы только будем там мешать». «Как?» «Вы же разбираетесь в демонах. Если вы сможете подсказать им его способности, Риоран и без меня сможет определить его способности. При этом с его опытом и магией он сделает это куда быстрее. От меня есть толк в планомерных вдумчивых работах, но не в бою». «А я могу лечить. И Гвен тоже», — возразила Альбера. «Вас придется защищать. Демоны чувствуют слабых, а если уловят хоть ноту страха, то тут же нападут на вас. Поверьте мне, демоны — это не то же самое, что Гарпий. «Их сложно не бояться». Гидден невольно хмыкнул. Он демонов видел и никакого страха не испытывал, только азарт. Ему всегда было интересно, сможет ли он одолеть настоящего демона. Только артефактолог был во всем прав, а Гидден и вовсе понимал, что стоит Альбере показаться в том зале, и ее наверняка прихлопнут. Может, не так уж и нужна ее кровь его господину. Судя по всему, смерть магессы ему была нужнее. «Мне не нравится этот хлюпик», сказал Кидон, кивая на Маркуса. «Но он дело говорит. Вам туда нельзя. Даже я там буду только мешаться под ногами у магов». «Ну, спасибо!» С иронической усмешкой ответил артефактолог и осторожно взял Альберу за плечи, заглядывая ей в глаза. «Послушайте, лучшее, что мы можем сделать, это не мешать. Как только все закончится, я сам отведу вас куда угодно, чтобы вы могли помочь своим защитникам. Но сейчас нужно хорошо спрятаться». «Умный парень!» фыркнул Гидден. «У вас же должно быть место, куда в случае опасности можно уйти. Такое во всех дорогих домах есть». «Да, есть убежище в подземелье, но туда спускаются все». «Риоран сказал ее туда не водить», вмешалась Гвен, наконец отбросив подушку и собравшись с мыслями. «Для Альбера есть другое место, тайное». «Главное, чтобы о нем знал Риоран», заключил Маркус. «Госпожа Альбера, напишите ему записку, по которой он сразу поймет, где вас искать, а мы уйдем отсюда. Гидден прав». Вы здесь не в безопасности. Альбера посмотрела на Гвен, пытаясь найти поддержку, а потом снова обратилась к Маркусу. Но если им помощь нужна... Так все! Воскликнул гиден и бесцеремонно, подхватив девушку под коленки, закинул к себе на плечо. Ты! Он ткнул свободной рукой в Маркуса. Пиши что-нибудь быстро. А ты! Посмотрел он на Гвен. Показывай, куда идти. Иначе мы тут будем стоять, пока кто-нибудь не проломит пол или стену. Альбера визжала, возмущалась, даже пыталась брыкаться, но Гидону было все равно. Он спокойно держал ее рукой, а удары кулаками и коленями воспринимал как массаж. Ему было все равно, кто и что будет думать, главное было убраться отсюда, пока за ней не прислали кого-то еще. Благо остальные присутствующие разделяли его мнение и тут же подчинились, заставив Альберу отчаянно вздохнуть. «А кто знает об этом месте, кроме стража?» спросил Гидон, наблюдая, как Гвен открывает проход в стене. Про подземелье знают все, а вот это место Ран показал только мне. Он его сам создал после последнего нападения на Альбу. «Это был секрет», — пискнула Магесса, понимая, что собственной судьбой ей не позволят распоряжаться даже сейчас. «Да, и я не уверена, что могу вести вас туда», — прошептала Гвен, зажигая магией один из факелов, реагирующий на любую энергию. «Да, сейчас самое время сказать, что тут есть чужаки». хохотнул гидан «Хотите вдвоем побродить по подвалу, в котором бог весь что может происходить? Идите! Я могу вас отпустить!» Он уже начинал злиться. Подобная медлительность в столь важный момент его просто раздражала. «Нет времени припираться!» сообщил Маркус, успевший быстро написать записку для мага. «Нужно оказаться в безопасном месте, а там решим, что делать дальше». «Там спрятан артефакт связи. Мы сможем переговорить с Риараном прямо оттуда». — сообщила Гвен, наконец перестав сомневаться, и шагнула вперед, освещая остальным спуск по крутой винтовой лестнице. — Ему сейчас только связи с нами не хватает, — проворчал Гидден, но этого уже никто не заметил. Даже Альбера притихла, а потом тихо попросила. — Отпустите меня, пожалуйста, я сама могу идти. — Нет, мне так будет спокойней, — отрезал Гидден, понимая, что ему действительно спокойнее, когда его добыча в его руках. Так было даже проще не думать о том, что с этой жертвой делать. Он опустил ее на пол только в небольшой комнате, в которую вел потайной ход в коридоре у основания лестниц «Богачи!» Невольно проворчал он, осматривая помещение, больше похожее на гостиную, чем на убежище, и только теперь понял, что он предал своего господина, спрятав его жертву там, где никто из его людей ее не найдет. Что будет потом, когда найдут его самого, он думать не хотел. И понимать, что все это значит тоже Просто он вдруг осознал, что она действительно другая. А значит, как бы ее кровь не влияла на его рождение, она в этом явно была невиновна. «Женщины точно зло!» – мысленно проворчал он, скрестив руки на груди и падая в кресло, словно на этом его миссия была полностью завершена. Нил осмотрел всех присутствующих за завтраком и резко отложил столовые приборы, словно бросал вызов всему миру. «Вам не кажется странным отсутствие заданий?» — спросил он. — Кажется. — спокойно отозвался Вильям, но не стал развивать тему, забросив в рот кусок мяса. — Я проверил правила. — Продолжал Мил. — Нам должны были сообщить о новом задании или предупредить заранее, что сегодня его не будет. Вчера никакого предупреждения не было. — Может, забыли? — пожал плечами Лир. — Очень смешно. — недовольно буркнул Мил, подавляя желание стукнуть по столу. — Это не то место и не тот случай, чтобы о подобном забывать. Мне это не нравится. «По-хорошему, Мил прав». Вильям все же оторвался от завтрака и грозно скрестил руки на груди. «Все очень странно. После нападения любой нормальный человек свернул бы весь отбор. Я понимаю, что Альба дала клятву, но если она умрет, ничего хорошего не будет. Если нападавший среди кандидатов, то это тем более опасно. Хотя вы помните, что я в это не верю, но тот же пикник был настоящим бредом в данной ситуации». «К чему ты клонишь?» подключился к разговору Тэп. «Я думаю, стоит поговорить с господином Эдерью», — заключил Вильям. «Не знаю, кто его советник, но на его месте я держал бы свою дочь подальше от нас всех, по крайней мере, до тех пор, пока не узнаю виновного». «И ты хочешь прийти и сказать ему, знаете, ваше господчество, ваши стражники — идиоты, поэтому давайте мы что-то будем с этим делать, пока вы не приняли еще больше глупых решений», — хихикнул врач. «Стойте, мы вообще не имеем права к нему ходить и что-то говорить. Это непозволительная грубость». вмешался Мил, закатывая глаза. «Он прав», — поддержал Бернард. «Даже я, имея технически равное положение, будучи его гостем, могу лишь передать через слуг свое желание поговорить и ждать, пока он сам решит меня принять. При этом, даже если он меня примет, обсуждать отбор и решение о рода будет дурным тоном». «Тогда что говорить? Сидим и ждем ясности?» — пожал плечами тэд «Ну или начинаем свое расследование». «Последняя мысль мне нравится», — хмыкнул Вильям. «Подобное превышение полномочий может обернуться против нас», – строго напомнил Мил. «У меня есть другое предложение. Я хочу написать официальное обращение с просьбой изменить условия отбора так, чтобы жизнь Альберы не подвергалась опасности. Быть может, господин Эдрью не решается вмешиваться только потому, что существуют правила, с которыми мы согласились, и изменить их сейчас уже нельзя». Другими словами, ты хочешь попросить его изменить правила от имени всех кандидатов из-за покушения, так? уточнил Вильям, словно собеседник говорил на другом языке. «Именно!» — воскликнул Мил. «Мне нужна ваша помощь, чтобы учесть все аспекты ситуации. Да и потом надо будет убедить всех подписать бумагу. Но мне кажется, если она будет разумна то это будет нетрудно». тэд пожал плечами. «Я тоже могу помочь, да?» — обрадовался Лир. «Ты можешь не мешать!» строго попросил Мил, словно этот юноша раздражал его своим присутствием. «Не думаю, что ты можешь дать дельный совет». «Да будет вам известно, сэр повышенного самомнения, я имею опыт работы с официальными бумагами, и не хуже вас владеют техникой официальной речи, а грамотные формулировки витиеватых мыслей – мой профиль!» – возмутился Лир, делая самый строгий вид. «Да неужели?» Воскликнул Мил и хотел ответить придиркой на это заявление, но не успел. Что-то громыхнуло где-то так близко, что у него заложило уши. Окно за его спиной вздрогнуло. Звук был таким сильным, что Милу показалось, что что-то взорвалось прямо у него в голове. В нос ударил тошнотворный насыщенный запах серы, настолько едкий, что захотелось закашляться. Но даже это показалось невозможным. Лира поразилась еще сильнее. Он схватился за голову, побледнел и не смог ничего сказать. Зато Бернард и Вильям приняли случившееся стоически. Первый тут же вскочил на ноги странным жестом, словно отогнал от себя и запах, и удар звука, поразивший других, и объявил так, что услышали все. «Кажется, это демон!» Второй кивнув, тут же поднялся, взмахнул рукой, заставив браслет засиять, и призвал свой меч, явно не собираясь бояться. «Мил, Лир, вам лучше спрятаться!» – велел он, мгновенно лишая свое лицо всяких эмоций. «Бернард, ты со мной?» «Однозначно!» И машинально щелкнул пальцами, вызывая россыпь искр, разлетающихся по воздуху. «Что значит спрятаться?» – спросил Мил, с трудом вставая и морщась от гула в голове. «Альбера в опасности! Никто не имеет права прятаться и бежать!» Вильям удивленно приподнял бровь и окинул парня взглядом. Ему всегда казалось, что Мил — самый настоящий типичный трус с неоправданной претензией на особый интеллект. Коротко признавшись себе, что он, кажется, ошибся, Велим кивнул, давая каждому право решать за себя. «Я тоже с вами!» — заявил Лир, схватив со столовилку, словно та была настоящим оружием, и, неспешно поднимаясь на ноги, словно сомневался в них. В собственном решении он даже не думал сомневаться. Чувство вины, тихо грызущее его последние дни, не позволяло оставаться в стороне, какой бы страшной ни казалась реальность. «Тогда одно условие – я иду первым, и вы с этим не спорите!» – объявил Вильям и поспешил в коридор, выставив вперед меч так, чтобы можно было мгновенно и защититься, и нанести удар. Стоило открыть дверь, как он увидел Шуара, стоявшего в коридоре. Мужчина в черном костюме пытался развязать галстук, будто тот мешал ему дышать. В его глазах замер ужас, и губы его дрожали. «Что?» — коротко спросил Вильям, понимая, что он явно что-то видел. «Там!» — только и ответил Шуар, указывая в сторону Холла. Ему одного вида демона хватило, чтобы забыть все клятвы и угрозы, и позабыть даже о Гидане, которому он передал задание. Он даже забыл, что сам положил нужный свиток в центр зала и активировал его артефактом. Он не знал, что произойдет в следующий миг, и сам не верил, что успел убежать. Но ему показалось, что синее пламя поразило что-то вне его тела, а черные глаза демона до конца его дней будут смотреть прямо ему в душу, не давая шанса на спасение. Ему хотелось крикнуть «Помогите!», но дыхания для этого не хватало. «Прости меня, Эльвира!» – подумал он, сползая на пол, схватившись за голову, словно только теперь понял, что именно делает. «С ним бы слугу оставить!» – прошептал Лир. «Знать бы вообще, куда все слуги подевались!» – воскликнул Вильям, вспоминая, что не видел ни одного из них уже больше часа. Решать подобные вопросы времени не было. Что-то снова громыхнуло и будто обвалилось. Потому Вильям решил ни о чем не думать и рванул в указанную сторону, понимая, что должен сделать хоть что-нибудь. В конце концов, офицер он или нет?